что давали только этого мяса, и то в незначительном количестве, без хлеба и соли, почему они должны были запивать его водой из луж. Правда, эта скверная вода составляла обыкновенное питье жителей, но они всегда очищали ее, чего теперь не могли сделать. У пиратов также не было другой воды, и это заставило их поторопиться еще более и оставить Портобелло. Однако же перед отъездом Морган имел дерзость отправить двух пленных к панамскому президенту требуя сто тысяч пиастров за выкуп города и угрожая в противном случае сжечь его. Президент еще не собрал всех войск. При нем находилось только полторы тысячи человек. Но он решился немедлить доли и лично отнести ответ, тем более что отряд его был в четверо сильнее отрядов флебусьеров. Флебусьеры, не устрашаясь числа, пошли к нему навстречу и заняли теснину которые сами напали на испанцев и отразили их со значительным уроном. Но Гусман не хотел ничего слышать. Надеясь на скорое усиление своего войска и на несомненную победу, он отправил к Моргану посланника с требованием, чтобы он немедленно оставил Портобел, В противном случае погибли его людей неизбежно. Морган отвечал, что прежде должен получить требуемый выкуп. Если же не получит его, то, конечно, уедет, но предварительно сожжет город, разрушит форты и зарежет всех пленников. Этот решительный ответ лишил президента мужества. Он, правда, при первом известии о взятии Порто-Белла отправил гонца в Картахену, предписав, находившись там эскадре, немедленно выставить и отрезать флебустиеров от моря, между тем, как сам нападет на них на сухом пути». Но, как обыкновенно водилось у испанцев, эта экспедиция все откладывалась со дня на день, и когда пираты уже были совершенно готовы к отъезду, не было еще никакой надежды, чтобы эскадра прибыла вовремя. При таком положении издел президент Панамы предоставил жителям порто бело действовать по своему усмотрению, и они немедленно собрали сто тысяч пиастров. Сам Гусман, долгое время сражавшись во Фландрии, начал теперь удивляться флибустьерам которые в таком малом количестве совершили необыкновенные подвиги, без правильной осады, без всяких орудий, взяли город, защищаемый двумя фортами и пушками, и не мог понять, какое особенное оружие они употребили при этом. Он отправил к Моргану разные припасы и попросил прислать ему на память обращиков оружие. Морган ласково принял посланного, вручил ему пистолет и несколько маленьких пуль и сказал — «Попроси президента принять это как маленький образчик того оружия, которым я взял Порто-Белло, и пусть хранит его в продолжение года. По истечении этого срока обещаю явиться в Панаму и лично показать его употребление». Президент присоединил к благодарности драгоценный перстень, но, возвратив подарок, велел сказать при этом, что он не имеет недостатка в подобном оружии. Впрочем, советует Моргану, его сподвижникам, не принимать на себя беспокойство, явиться в Панаму, потому что там ждет его иная встреча, чем в Порто-Делло. При этом сожалел он, что такие храбрые люди служат не какому-нибудь значительному государю и не выказывают своего достойного удивления мужества и доблести в законной войне. Флебустиеры спокойно сели на корабли, взяв с собой лучшие пушки из фортов и заклепав прочие. Сперва поехали они на остров Кубу, где осмотрели свою добычу, которая, кроме великого множества драгоценных товаров и каменьев, состояла из наличной суммы в 250 тысяч пиастров. Кончив дележ, они поехали на Имайку. Но люди эти не знали покоя. Они скоро занялись приготовлением к новому походу, причем со всех сторон стекались охотники к пресловутому Моргану. При помощи губернатора Ямайки, покровительствовавшего флебусьером, он добыл 36-пушечный корабль, на котором в 1669 году поехал на Испаньолы, чтобы предварительно до совершенного снаряжения добыть еще что-нибудь. Здесь стоял такой же 36-пушечный корабль, принадлежавший французским морским разбойникам. Он вышел из Сан-Мало для торговли с испанцами в Америке. Но, вступив в Эстинские моря, переменил свое намерение и, добыв каперское свидетельство, счел за выгоднейшее крессировать против испанцев, причем был поддерживаем многими французскими флибустьерами.